Канун нашествия Всю осень Юрий инспектировал центральные земли, Владимирскую и Смоленскую. Проверял там то же самое, что и в Южных. Засеки, укрепление городов, готовность войск. Ополчение пока не проверял. Селянам нужно было собирать урожай и готовиться к зиме. Конечно, по его расчетам до центральных земель монголы не должны были добраться, но готовиться следовало и к самому худшему варианту развития событий. Дело продвигалось споро. К нашествию монголов, прихода которых Юрий ожидал через год, подготовка должна была быть завершена. Правда, несколько уездных начальников пришлось снять, а одного наместника отдать под суд. Кредоставу вернулся во Владимир поприсутствовал на Синклите, выслушал доклады приказов. Необходимое количество огнеметов с деревянными сифонами для уездных городов южных земель уже было изготовлено. Комплектование огнеметами уездных городов центральных земель близилось к завершению. Запасы огнесмеси быстро росли, земляное масло из Сирии и Месопотамии по Средиземноморскому маршруту шло непрерывным потоком. Ратмир доложил, что пушек и гауфниц всех типов уже изготовлено с избытком против планов, а бронзы в запасах осталось еще очень много. Литейный двор уже вышел на мощность 12 полевых или 6 крепосых орудий в месяц. Пороха тоже запасено с избытком. Ручные бомбы и разрывные снаряды изготовлены по нормам синклита. Обдумав эти известия, посоветовавшись дьяками воинского, городового и бронного приказов, Юрий решил увеличить нормативы на количество пушек в стольных городах. Решили ставить осадную пушку на каждую шестую башню. На остальные башни ставить крепостные гауфницы. Огнеметы ставить на стену по одному между башнями. Ратымир заверил, что бронзы для этого хватит. За год необходимое количество орудий для южных городов будет изготовлено. Воинскому приказу поручил готовить потребное количество артиллеристов. Казенный приказ сочетался в приемке трофеев, взятых в последних походах. Золото и серебро взяли вдвое против константинопольских трофеев. Бронный приказ доложил, что взяли 14 тысяч комплектов тяжелых рыцарских доспехов и 37 тысяч легких комплектов с соответствующим вооружением. и Юрий распорядился полностью укомплектовать городскую стражу стольных городов, южных и центральных земель тяжелыми доспехами, а стражу уездных городов легкими. Остальные легкие доспехи передать в арсеналы Арзамаса, Ивановска, Мурома, Рязани, Мценска, Новгород-Северского для вооружения городского ополчения. Затем Юрий встретился Со своими сыновьями, вызванными во Владимир, всех их он отозвал с занимаемых ими административных должностей. Пора было сыновьям набираться воинского опыта. Старших, 24-летнего Всеволода и 23-летнего Владимира, назначил полуполковниками в пехотные полки, отправленные в Булгарию, Младшего, 18-летнего Мстислава отправил туда же в печальный полк полусотникам. Все сыновья прошли военную подготовку в отроческом возрасте, включая пушкарское дело. С каждым царевичем отправил полусотню из царского конвоя и два десятка телохранителей. Стратегу русского фема в Булгарии Назарию отписал в поручении приглядеть за царевичами, не оказывая, однако, поблажек. Неоднократно встречался с патриархом Максимом, весьма довольным полученными церковными реликвиями и богослужебными книгами из кафедральных соборов и церквей Лондона, Парижа и Трабзона. Рассказал Максиму о последних явленных ему архангелом Гавриилом откровениях и вручил патриарху собственноручно составленный манифест, в котором сообщал о решении великого Курлутая, Монгольской империи о походе на запад. Призвал народ русский готовиться к битвам не на жизнь, а на смерть. С небывалым доселе врагом, какого еще не видела Русь за все века своего существования. Попросил патриарха во всех церквах и храмах оглашать манифест, неустанно разъяснять прихожанам всю тяжесть предстоящих испытаний и призвать народ сплотиться воедино, за Русь, вокруг царя и патриарха русской земли. Максим взялся написать соответствующие проповеди и разослать их по прихорам и монастырям. В начале ноября Юрий принял посольство Булгарии во главе с самим Ильхам Ханом. Сыграли свадьбу царевича Мстислава и принцессы Юлдуз, крещённой патриархом именем Юрии. Сразу после свадьбы Ильхам со был отбыл санным путем Булгарию. Царь поручил воинскому, пограничному, сельскому, городскому и по местному приказам составить до конца марта полный перечень всех воинских, городских и пограничных формирований, список городских и сельских уездных и земельных ополчений с указанием их численности, вооружения и поименных списков командного состава. Всю зиму... Царь в сопровождении своих военачальников ездил по Арзамасской, Ивановской, Муромской, Рязанской и землям, на которые мог прийти с первым ударом монголов. На всех землях провел полевые учения войска и ополчения в полном составе. Фемы земельных войск на учениях взаимодействовали с полными составами ополченческих фемов. Произведенные на учениях Практически артиллерийские стрельбы приучали ополченцев не пугаться артиллерийских залпов. Один воинский ФМ взаимодействовал на учению с двумя-тремя ополченческими. Но Владимир Юрий вернулся в марте, ознакомился с докладами земель о воинских силах, прочитал сводную перепись воинских сил Руси, подготовленную воинским приказом. Во всех русских землях на учете оказалось 36 тысяч дворян, конных воинов и 73 тысячи пеших ратников, смердов и малодворцев. Городовая стража насчитывает 31 тысячу стрельцов, при них 600 пищалей, причем все пищали в стольных городах 6 юго-восточных земель. Казаков-пограничников во всех пограничных землях имеется 32 тысячи. Ополчение всех земель составит около 1 миллиона 600 тысяч человек. В нем будут служить военачальниками 22 тысячи дворян, молодворцев и смердов. Крепостных орудий имеется 456 штук. Расположены они в южных и центральных стольных городах. полевых орудий насчитывается 723 штуки. Большая часть их размещается в южных и центральных землях. В Булгарии находится 7 русских ратей трехполкового состава При 700 пищалях общей численностью 11 тысяч пеших воинов. В Ивановской земле, которая почти наверняка примет на себя первый удар врага, имеются 1100 конных и 3200 пеших воинов, 3000 стрельцов в 16 городах и 5000 пограничников. Дополчение насчитывает 80 тысяч человек, пушек и пищалей В Ивановской земле нет. воинский приказ и сам Юрий считали, что Ивановскую землю и, скорее всего, сам город Ивановск удержать не удастся. Зато упорная оборона этой земли позволит задержать монголов на две недели, определить направление ударов их главных сил подтянуть резервы из внутренних земель в пограничные земли на эти направления. И Юрий считал, что, захватив Ивановскую землю, монголы двинутся либо на Рязань, либо на Арзамас с Муромом, либо на Мценск, но, может, на все эти три направления. У стен этих городов Юрий и намеревался нанести захватчикам решительное поражение. В четырех землях, на которые, скорее всего, придется главный удар монголов, Рязанской, Арзамасской, Мценской, Владимирской, имеется 11 тысяч конных, и 23 тысячи пеших воинов при 520 полевых орудиях, 8 тысяч городовых стрельцов при 400 пищалях и 280 крепостных орудиях, 9 тысяч пограничников, 340 тысяч сельского и городового ополчения. Кроме того, когда разведка доложит о приближении монголов, Юрий намеревался подтянуть в эти земли и Смоленской, Новгород Северской, Переславской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Пинской, Полоцкой земель и еще 22 тысячи конных, 25 тысяч пеших воинов при сотне орудий и 100 тысяч ополченцев. По расчетам Юрия и воинского приказа этих сил будет достаточно для полного разгрома монголов численность которых Юрий оценивал 150 тысяч конных воинов. Из всего этого воинского контингента для решающего сражения с монголами уже сформированы два конных фема, 9 пеших фемов и 40 фемов ополчения. Для каждой раки и каждого фема уже обозначены пункты сбора и маршруты выдвижения для всех возможных вариантов действий монголов. И Юрий еще раз лично проверил послужные списки и лично утвердил кандидатуры всех военачальников, начиная с воевод пеших и конных ратей, а также артиллерийских полковников и воевод гарнизонов всех городов. В июне и июле Юрий объехал все уездные города Ивановской земли, проверил состояние укреплений, готовность вооружений и наличие боевых припасов. Налично рассмотрел и утвердил планы обороны засечных линий, планы эвакуации населения и планы обороны городов. Налично опутствовал наместников, воевод, начальников гарнизонов, полковников пограничных и уездных полков, воевод-ополченческих ратий. Разъяснял, что их удел стоять на ругажах до последнего дыхания и до последней капли крови, обеспечивая мобилизацию сил всей остальной Руси. Обещал, что в случае гибели хоровинцев царь не оставит своими заботами их эвакуированные семьи, сохранит за наследниками и поместья и назначит компенсации за утаченное имущество. В августе еще раз проверил оборону по южной границе Рязанской и Мценской земель, на которой придется отражать... Нашествие монголов после падения Ивановской земли.